Глава четвертая. Подруга Фрейлин Бюрстнер В течение ближайших дней Ка никак не мог сказать Фрейлин Бюрстнер хотя бы два-три слова. Он всячески пытался подойти к ней, но она всегда ухитрялась избегать его. После службы он сразу шел домой и усаживался в своей комнате на кушетку, не зажигая света, ничем другим не занимался, только следил, не появится ли кто-нибудь в прихожей. А если проходила горничная и притворяла дверь его, как ей казалось, пустой комнаты, он через некоторое время вставал и снова открывал дверь. По утрам он подымался на час раньше обычного, чтобы встретить Фрейлин Дюрстнер, пока она не ушла в контору, но все его попытки срывались. Тогда он написал ей письма и на адрес конторы, и на домашний адрес, пытаясь оправдать свое поведение, предлагал чем угодно загладить свой промах, обещал никогда не приступать к границ, которые она ему поставит, и только просил дать ему возможность поговорить с ней, тем более что он не мог ни о чем договориться с фрау Грубах, не посоветовавшись предварительно с фрейлин Бюрстнер. А в конце письма сообщал, что в следующее воскресенье он будет весь день дожидаться в своей комнате – Пусть даст хоть какой-то знак, что согласна исполнить его просьбу о свидании или, по крайней мере, объяснить ему, почему эта просьба невыполнима, причем он обещает всецело подчиниться ее требованиям. Письма не вернулись, но и ответа не последовало. Однако в следующее воскресенье ему был подан знак, не допускавший никаких сомнений. С самого утра Ка увидел через замочную скважину, необычную суету в прихожей, причина которой скоро выяснилась. Учительница французского языка, впрочем, она была немка по фамилии Монтак, чахлая, бледная, хроменькая девушка, занимавшая до сих пор отдельную комнату, перебиралась в комнату к Фрейлен Бюрстнер. Уже несколько часов шмыгала она взад и вперед через прихожую. То она забывала взять что-то из белья, то коврик, то книжку, И всем по отдельности ей приходилось бегать, все переносить в новое жилье.